Интерлюдия шестнадцатая. Отзвуки доблести. Боевая валькирия раздраженно перекинула светло-медную косу с бронзовым отливом с плеча за спину и с силой ударила кулаком о столешницу. Стол, ничем перед ней не провинившийся, отозвался нервным деревянным треском, но устоял. «Чертова подписка о неразглашении!» Кто только ее за руку дернул с этими бумажками не к Чезу пойти напрямую, а к Аристарху Вениаминовичу? А кто за язык и за пальцы, когда соглашалась бумажки подкидывать, флайеры портить, в ряды апостола без оглядки шагать и подпись свою под подпиской ставить? Она вскочила с дивана и принялась нарезать круги вокруг стола, время от времени в сердцах пиная и отшвыривая в стороны все, что попадалось под ноги. Да игрались на земле кабинетные интриганы, а она говорила: "Я Арестарху Вениаминовичу и полковнику Вернеру, что двойная игра не для неё, и в командные верха передать просила. Так нет же, изобрази любовь", сказали. Как же апостольцы такой вариант через неё до честарой Тайвина добраться, точно не упустят. Клюнуть бы без промедления, тут-то их и клюнуть так клюнули. И Зря она только перед гайкой дурака валяла и перед Чезом влюбленную идиотку разыгрывала. Артистка разъездного театра, милица Андреевна Покобатька, не иначе. Бешеная фурия продолжала метаться из угла в угол хаотичной броуновской частицей. Обида, боль и злость обжигали изнутри. Требовали разнести вокруг клочья не только то, что под ногами, но и что под руку подвернется. Или кто? Надо было сразу к Честу ру идти. Как теперь вообще к нему на глаза показаться? Он же уверен в том, что она предательница каких мало. Она и слово своё оправдание не успела сказать, и намекнуть не успела, пока факты её репутацию хоронили. Бумажки были, были. Флаеры портила, портила. Деньги были, были. О, деньги. Через секунду от символической небольшой пачки приятных хрустящих купюр не осталось и следа. Только невразумительные шмётки летали по всему её жилому модуль-блоку. Жаль, что по старинке ей досталась лишь крохотная часть, остальное на счету. А личку уничтожить нелегко, да и не стоит пока документами разбрасываться. Макс выдохнула, слегка спустив на деньгах пар, бездумно легла на диван и уставилась в пространство. Даже не пытайсь смаргивать на конец полившейся сплошным потоком слёзы. Ну что ей стоило испортить чезу Флайер просто-напросто до самого конца? Или не портить вообще не было такой команды. Была чёткая установка: выполнять указания шантажистов, изображать влюблённую дурочку и исправно во всём докладывать начальству, получать двухсторонние инструкции, что делать дальше. Вернер говорил, на орбите устроили засаду, и учёного бы перехватили либо в первый раз, либо во второй, когда в ход пошла схема похищения из госпиталя. Ну да, если бы Гений до того момента дожил. Дожил бы он, как же? Если бы не чес, если бы не они с гайкой, если бы слишком много если. Она сама не отдавала себе отчёт в том, по какому вдохновлённому наитию стала творить безумства сверх предложенной ей схемы. Но как только начинала задумываться, приходила к выводу о том, что если бы не спонтанное её интуитивное самодурство, отправили бы учёного на землю ногами вперёд вместе с его системой автопочинки, будь тя на не ладно. Вот вечно делаешь как надо, а выходит как всегда. Откуда ей было знать, что учёный свою машину оптимизирует. Хоть выжил и то хорошо. И главное, на видное место последнюю бумажку положила, чтоб Тайвин точно нашёл, и тот нашёл. Только и Чес тоже нашёл. Она всхлипнула. В госпитале она медлила до последнего с препаратом, всё ждала, что рыжеглазы придёт, остановит её. Ага, из реанимации, чтоб прибежал дура. Но он и правда пришел. Лучше бы не приходил. Она бы, наверное, все-таки собралась с духом и выполнила и уговор с шантажистами, и долг перед корпусом, да? Нет. Она физически не могла предать Гене, пусть и специально, во благо ему и корпусу, и не смогла бы. Так и стояло бы трое суток столбом у его кровати. Не ее это. Пусть другие под прикрытием работают. Макс перевернулась со спины на живот и уткнулась в подушку, заходясь беззвучными рыданиями. Неужели Чест поверил в этот цирк с любовным идиотизмом головы? Он же её знает до кончика косы. Неужели не мог хотя бы предположить, что она ни в чём не виновата? Прокручивая в голове события, она снова и снова видела перед внутренним взором, как взгляд Честера леденеет, превращая её в безмолвную статую. Сейчас постфактум и про себя, она, конечно, находила слова, нарушала приказ молчать, откидывала в сторону все маски, говорила пылкие речи, словом, вела себя, как того требовала ее взрывная натура, как обычно. Аристарх Вениаминович, когда с ней говорил, одобрил ее решение не доводить фарс до конца и только головой огорченно покачал. Ему все эти прыжки на несколько фронтов тоже не понравились, но по указке с земли запретил ей контакты с оперативниками, сказал, что Честеру сам расскажет в своё время и дал задание ждать, огорчённо разводя руками, мол, мог бы не стал всю эту пакость разводить. Надо было сразу к Честеру идти. Он бы что-то другое придумал, авантюрное и безответственное, в его духе, но оно бы сработало, как всегда и срабатывало. Нет, развели болото с двойным дном и мнимым пребыванием. Она рывком села, вытерла слёзы и собралась, клокочат яростной решительности. Да, теперь для всех она изгой, отвергнутая женщина и страдающая предательница, верная добыча для апостола. Но за этой добычей вся мощь ума и силы межмирового правительства. Макс сжал окавлки. С такой поддержкой она до конца с этой шайкой промышленников разберётся и вернётся в корпус. Честер умный, просто доверчивый сверх меры, вот и удалось его обмануть. Он поймёт и простит. Тем более толком и прощать нечего. Никого она не предавала и точка. Не хотела сознавать Макс только одну простую вещь, о которой ей так и не сказали. Не Вернер, я ли старых. Не пошла бы она тогда к Честеру, потому что на пустом месте шантаж устраивать нет смысла и двойную игру тоже. потому что из воздуха никакой. Даже самая талантливая актриса или разведчица любовную любовь не взять и не сыграть так, чтобы ей поверили, причём сразу со всех сторон. Тем временем где-то на земле, на самой верхатуре, на 80-м транспортном уровне обитали люди с неприметными чертами лица, цепким взглядом и похожие друг на друга чем-то неуловимым. но склеивающим их между собой как однояйцевых близнецов. Казалось бы, все разные, а нет, отвернись, и уже забудешь, кто из них как выглядит. Один из таких людей сидел за столом моренного дуба и нетерпеливо отбивал голостилусом по столешнице что-то больше всего напоминающее первую венгерскую рапсодию Брамса, опус 79 до диес минор. Калибром звезд на его погонах можно было убийственно впечатлить королька за трапезной монархической республики, если бы к середине XXIII века что-то похожее по форме государственного правления на земле еще оставалось. Но столь же неприметный человек, только что зашедший к руководству, впечатляться не спешил, просто привык. Джоанн, высший офицерский чин, подался вперед и сверкнул глазами в предвкушении. Он и не ожидал, что к преклонным летам в нём проснётся дух сопереживания и лёгкий флёр авантюризма. Он всякой повидал и поднялся с таких низов, что даже снизу постучать было не откуда. Но к корпусу первопроходцев оказался морально не готов и искренне увлёкся их нелёгкой жизнью, с тщательно скрываемым мальчишеским трепетом ожидая новых глазаписей с шестого Это почти как любимую серию комиксов прочитать. Не томи, что там у них. Игорь Валерьевич, подчинённый, приняв вольную стойку, принялся докладывать. Предательство у них случилось. Натурально сериал про них снимать можно, не очень натурально, как показалось. Джон удивился генерал-полковник. Что на этот раз? Девушка Максимилиана пыталась продать их гениальное дарование апостолу. Почему? Женщина искривила кислой миной подполковник. Любовь у неё случилась, подготовленная от радисантница, а собственными эмоциями управлять не умеет. Скажешь тоже, Джон, женщина и чтобы управляла чувствами. Игорь Валерьевич откинулся назад в эргономичном грови кресле, пролистал взглядом отчёт на голопланшете и закурил цифрасигару. Опытного, астрадисантика мужчину порой может свалить один взгляд синеокой прилесницы, да так, что он вокруг всех перережет только за поцелуй. А я и такое видел. А ты говоришь, Макс, у неё тут целый честер. Для современного поколения он может стать своего рода супергероем. Ещё удивительно, что она почти 3 года продержалась. Насчёт апостола уверен? Да, Ошибки быть не может. И ещё известно, что кто-то сливает им информацию, либо в авангарде, либо у нас. Совсем кисло заметил Джон. А вот это уже нехорошо, напрягся генерал-полковник. Так точно, подтвердил его подчинённый, подполковник оборонного управления при Министерстве межпланетарных дел межмирового правительства. Спец уже отрабатывает варианты, и ещё Игорь Валерьевич выкинул из головы восторженный интерес к неожиданно появившемуся и так захватившему его воображение подразделению и фирменным проницательным взглядом окинул подполковника. Докладывайте. Новая разработка, проект Призма. Вместе они просмотрели данные по перспективному открытию Тайвина, переглянулись и в один голос сказали: "Чартов колдон". Я откуда ристарх Вениаминч его только откопал, понял Бровидж Джон. А то ты не знаешь таланта у ристарха. Такими людьми, как он, если дом по старинке строить, можно сваи для фундамента забивать, и ничего им не будет. И потом, если я не ошибаюсь, Тайвин к нему сам пришёл, отметил генерал-полковник. А, ну да, точно, запомнитал. Подполковник устало потёр лоб. Я боюсь, если мы не предпримем каких-либо активных действий, апостол продолжит попытки устранить ударный костяк корпуса и либо переманить их гение на свою сторону, либо, если не получится, похитить. Эти могут. Тайвин свою лояльность уже продемонстрировал, но вот ситуация с Макс, похоже, пришла пора расплатить команду. Игорь Валерьевич едва ли не руки потирал в предвкушении. «Неужели вы на них грифа натравите?» — прищурился подчиненный. Он хорошо знал методы работы основного конфликтолога Министерства межпланетарных дел. «Конечно!» — с выражением полной уверенности на лице подтвердил генерал-полковник. «Вызывай его сюда!» Пока ждали грифа, начальник и подчиненный с удовольствием в охотку еще раз просмотрели личные дела каждого первопроходца. Удивительное дело, но про каждого можно было снимать сериал. И кого тут только не собрал к себе под крылышки Аристарх. Тут был и преподаватель математики, и профессиональный биатлонист, и полицейский, и владелец спортивного клуба, и наёмник-стилист, и пятёрка астродесантников, и увлечённый фотограф, и голографический живописец, и музыкант, и даже писатель, специализирующийся на филлитонах. Творческие работы последних под псевдонимами быстро набирали популярность, и это тоже оказывалось весьма кстати и на руку далеко идущим планам спецслужб. И, конечно, особняком стоял сам Честер. Безусловный лидер, не уверен в себе, но тонко чувствует окружающую реальность, может демонстрировать командный голос на уровне императивного приказа, что в современности не просто было востребовано, Оценилась практически на уровне оксида лютеции. Чёрные волосы и рыжие глаза, кошачий зрачок, восточный разрез глаз, греческие пропорции лица, телосложение среднее, рост 175, вес 75. Любопытен сверх меры, интуитивно воспринимает новое, способен на неожиданные действия, любим своими подчинёнными как коллективный питомец и как руководитель одновременно. Словом, обаятельный раздолбай. То, что нужно для нового поколения вдохновителей человечества. Через пару десятков минут, посвященных повторному просмотру голороликов о похождениях бравых первопроходцев, когда работники спецслужб с головой погрузились в увлекательное кино, в кабинет постучали. «О, Гриф, заходи!» — радушно махнул рукой хозяин кабинета. Полковник Андервуд по вашему приказу прибыл. Щёлкнул каблуками и коज़रнул на воприбывший. Его тонкий нос с лёгкой горбинкой, за которой в том числе он и получил прозвище, хищно зашевелился, когда он увидел на столе проекцию первопроходцев, отчаянно пытающихся прогнать из поселения огромное многощупальцевое существо с ветошумовыми гранатами. А что это такое интересное вы тут смотрите? Не поверишь, что ты не знаешь. Ну ты садись, давай вместе ещё раз посмотрим. Игорь Валерьевич приподнял уголок рта. Признавайся, давно на них клюв точишь? Давно, не стало 30 грив. Любопытный, ребята, но нужно было время для притирки кадров. Позволь поближе взглянуть. Чего ты там не видел? Не поверишь, что тебе копия не приносит, окинул его цепким взглядом начальник. А как же радости совместного просмотра, невозмутимо приподнял одну бровь конфликтолог. Вы вдвоём регулярно смотрите, а меня не зовёте? Вот позвали, смотри. Уже втроём они проглядели с монтированным их сотрудником наблюдателем данные и отчётные голозаписи, предоставленные корпусом. И Игорь Валерьевич с лёгкой ностальгией констатировал: Мир, дружба, жвачка. Я думал, такого уровня сплочённости коллектива среди современной молодёжи уже не достичь, а то сейчас все как на подбор индивидуалисты, одёал на себя тянут. А эти не индивидуалисты, в притворном изумлении переспросил Гриф. Ой, вот не надо твоего фирменного, а то ты не знаешь, о чём я говорю, раздражённо отмахнулся генерал-полковник. Сделай мне из них супергероев. — Огонь, вода, медные трубы — похищение, — предложил стандартный набор конфликтолог. — Брось! Ты что, не видишь? Воды и огня им и так с избытком хватает. — Давай медные трубы и увольнение. Тем более на Честера с Тайвином апостол нацелился. Игорь Валерьевич говорил расслабленно, но было видно, насколько внимательно он следит за реакцией собеседника. Гриф в задумчивости потер подбородок. Не должностная инструкция есть? Конечно. Конечно, ответил за начальника подполковник и протянул специалисту голопланшет. А вот давняя ещё с момента тренировочного периода. Отлично, обрадовался Грив и позволил себе довольную ухмылку. Погоняем вашего вотчёнка по бюрократическим камушкам, и ребят, его проверим. Я думал, ты по-другому его обзовёшь, с интересом глянул генерал-полковник. А маленькой слабости ведущего конфликтолога, способного за месяц из самого расшатанного коллектива создать функционирующую, как по атомным часам, часть, сравнивать своих подопечных с хищниками, чешуйчатыми мохнатыми и пернатыми, знали многие. Знал и Игорь Валерьевич. Волки, даже самые матёрые, всегда остаются игривыми и любопытными и будут оберегать стаю, инстинктивно выбраковывая лишних. Так что на кошачьи глаз не смотри. Это не эгоцентрист-индивидуалист типа тигра или пумы и точно не тяжеловесный лидер, как лев, если ты об этом. Аристарх в очередной раз не ошибся, хотя этот прищурился на крошечного Честера на голограмме конфликтолог Пока, если только на переярка тянет. Время проверить, какова его позиция в стае. Изобразишь стервь? А то, гриф расслабленно развалился напротив генерал-полковника, моя основная обязанность быть штатной скотиной и последним ублюдком. Зато и хлеб с икрой потребляем. Рассказывай. Ну смотри, Игорь Валерьевич, для начала пойдут медные трубы. Дай задание своим журнопроституткам смонтировать ролики. Материала я смотрю предостаточно. Потом отошли туда. Постоянного наблюдателя от СМИ пусть поработает. Репортажи там, прямые включения. Ну, не мне тебя учить. — Уже, — усмехнулся генерал-полковник. — Думаешь, я свою черствую краюшку по доброте государственной грызу? — Тем проще. Значит, создаем образ рыцарей без страха и упрека, «Потом пускаем по земле и всем пяти колониям. И проконтролируйте поток туристов, а то захлебнутся». «Ты не переоценивай платежеспособность населения, Андерлуд!» Игорь Валерьевич с легким превосходством глянул на коллег. «На шестой полетят разве что самые отбитые. Ты хоть представляешь, сколько сейчас стоит межгалактический перелет?» «Плохо!» — Гриф включился в работу. И на него было приятно посмотреть. Сосредоточенный, быстрый, знающий, он оправдывал своё прозвище на всю его полноту. Управлять мнением масс без реального подтверждения крутизны ваших протеже будет сложновато. Может, вижгейм, формат современного кино и сериалов им нравился. Вижгейм смесь голопроекции полного присутствия с имитацией реальных физических условий. и интерактивной возможностью выбора действий главного героя или главного злодея, с возможностью подключения в сериал друзей, в том числе на командной основе, стал беспроигрышным форматом на целый век и сдавать позиции пока не собирался. Пожалуй, что-нибудь героическое и сценаристы пусть напишут по реальным событиям, и ролики от корпуса по трендовым каналам пусти, Можно не смонтированное, только сам сначала глянь, и чтоб каждый пацан Честера в лицо знал за пределами колонии одну за другой накидывал идеи Андервуд. И цены на межгалактический перелёт Демпингуй в пользу шестого, скажем, сезона после второго-третьего, пусть сначала включатся, потом влюбятся, потом уже можно будет и человека общественности предъявить. Не учи учёного, и по результатам рейтингов конференцию для фанатов с розыгрышами билетов на шестой. Отличная идея. Светлая голова. Я вот не подумал, конфликтолог прикрыл глаза засверкавшим масляным блеском. Давненько таких интересных проектов не было, просто бриллиант. А, слушай, тут ещё проблема есть, Игорь Валерьевич нахмурился. Дело в том, что ребята только-только от продажи отошли. Кто? Неужели девица красавица? Смотри, Игорь Валерьевич перекинул через стол голопланшет, Андервуд пролистал данные, читая по диагонали, привык из массива информации вычленять самое важное и присвистнул. Удивлён, а я нет. Что-то такое Макс должна была выкинуть. Гриф в ответ только склонил голову, отметив: "Предсказуемо. Можно было предотвратить, но с чем есть, с тем и будем теперь работать". Как перенесли подполковникам всё это время с определённым уровнем должностного почитания старших помалкивавший, кратко рассказал основную канву событий. Андервуд недовольно поджал губы. Чуть раньше бы подсуетили, спокойно бы подкорректировали. «Хотя, надо признать, первопроход ценил и камшиты. Я такого уровня спонтанного командообразования давненько не видел, и тип лидера никак не могу прикинуть. Вожак, герой, организатор...» Гриф чуть задумался и констатировал. «Все-таки кумир. С такими работать особенно приятно. Апостол, говоришь. Это своеобразный оппонент. Но я справлюсь. Уверен, подначил Игорь Валерьевич. Спрашиваешь? Гриф встал, одёрнул моддир, коротко кивнул собеседникам. Честь имею, господа. Надеюсь, ваши красавцы меня не станут сильно ненавидеть по итогам стресс-тестов. Они начинают мне нравиться, а такое, должен отметить, происходит изрядово, он редко. Ничего, справятся. С уходом их, как они говорят, в боевой валькирии справились и с проверяющим справятся. Ты только нос береги, а то мало ли, хихитнул генерал-полковник. Не кожи гоп. Может, у них кишка танка окажется. Грив спорил скорее по привычке и из вредности. Провоту коллеги он предвидел, но, как говорится, доверяй, но проверяй. Ладно, хорошо тут с вами, но мне пора. И он вышел из кабинета, предстояло много работы. Игорь Валериевич и его подчинённые переглянулись. Как думаешь, Джон, пройдут первопроходцы сквозь медные трубы славы и почёта? задумчиво спросил подполковник начальник. Я не уверен, что они их вообще заметят, особенно Честер, отозвался неприметный человек с цепким взглядом. Знаете, вам бы с ним лично пообщаться. Вот это всё, он указал взглядом на ролики и досье, и близкого представления не даёт. Я бы сказал, чувствуется в ребятах отзвуки доблести. «Даже так!» — слегка улыбнулся генерал-полковник. На его памяти подобного комплимента со стороны Джона удостаивалась только разведгруппа «Альфа», в которой раньше служил Роман. «Тогда тем более они стоят того, что мы хотим в них вложить. Меня вот только сильно беспокоит апостол». «И меня!» — с тревогой проговорил Джон. «И меня!» Игорь Валерьевич с хитринкой глянул на подчиненного. А вот тут нам одна девица в рукаве пригодится. Ты прав, подготовленные астродесантники просто так никому и никого не продают. И с чем-чем, а с чувством совладать могут, в том числе и астродесантницы. Тебе сейчас расскажу, а вот грифу про задания для Макс знать не обязательно. Спустя несколько недель после разговора в кабинетных недрах Инфосеть заполнили талантливые трёхмерные полиграммы и сделанные по старинке двухмерные цифровые фотографии одного подающего надежды глагофотографа. Его работы начали претендовать на первые места престижных фотопремий, а критики не уставали петь о сану влюблённому в кремниевый органический мир специалисту. Аналогичным образом в сети распространились едкие и поучительные фельетоны а природя человеческой и кремниевой органической а заодно вместе с ними доста памятный снимок постепенно становящийся легендой в результате умелой информационной манипуляции команды первопроходцев выпустили первый сезон везгейма Тернии и среди населения родного мира и экзопланет практически не осталось равнодушных к приключениям отважных покорителей нового мира а вот на шестой Модный весь гейм старались не завозить. Рановато. Почву для гриффа следовало ещё подготовить. Зато у каждого пацана и у многих девчонок Земли и Пятимиров теперь в комнатах висел только один голоснимок. Семеро бойцов в тяжёлой экзобране матово-чёрного цвета с белыми элементами с одной стороны, семеро в лёгкой с другой и впереди в парадных мундирах боевая кориглазая валькирия с перекинутой через плечо вперёд светло-медной косой и честер рыжий глаза черноволосый с кошачьими зрачками и хидно невинным видом все с голограммой чёрной дыры с насыщенно оранжевым аккреционным диском питью звёздами по краю и шестой в центре с фиолетовой обводкой шеврона на левом плече загляденье макс разумеется со снимка предусмотрительности рат не встали Зачем, если Верхам и так понятно, вернётся никуда не денется, а низы потом своим чередом узнают. Да и человека лишний раз обижать не стоит, а то может мотивацию потерять в своей стороне помогать, тем более в таком щекотливом, зыбком положении между долгом, принципами и чувствами, как у неё сейчас. И в актёрский состав весь гейм включили. Как же без драмы и любовных сцен?